Во время этого путешествия возникла в нашей свите большая распря. И вот что дало к ней повод. У великого князя была своя карета, в которой ему следовало быть с его гувернером Брюмером, обер-камергером беркхолцем и обер-геймерстером бредалем, всё с людьми назначенными для его воспитания. Я была в своей карете с матерью, графиней Румянцевой, и Каин фрейлиной матери. Великий князь, скучавший в своей карете с педагогами, захотел поехать с матерью и со мною и приглашал четвёртым кого-нибудь из кавалеров свиты. Большей частью это были либо князь Голицын, либо граф Чернышов, мои кавалеры, которые были тогда такие же живые и ветреные, как и мы. Матери в свою очередь было скучно одной с троими детьми во время такого длинного путешествия. И чтобы всех удовлетворить, она выдумала взять одну из повозок, которые были с нашими постелями. Она велела положить туда доски и подушки, так что на них могли усесться от восьми до десяти человек. Когда эта повозка была готова, мы не хотели больше ее покидать. И кроме матери, великого князя и меня, туда сажали только того, кто мог всего больше нас позабавить и развлечь. И с утра до вечера мы то и дело смеялись, играли и резвились. Но так как графиня Румянцева, Брюмер, Беркхольц и Каин никогда туда не допускались, то они очень разобиделись, порицая критикуя и ворча из-за всего, что мы не делали. Они ехали все четверо в одной карете, где, между тем, как мы забавлялись, они взаимно поддерживали дурное расположение духа, разжигая друг друга на наш счет. Наша Поповска это знала, но ни во что не ставила. Мы миновали города Серпухов, Тулу, Севск и въехали в Украину, где, миновав Глухов, Батурин, Нежин, мы прибыли в Козелец, в котором граф Разумовский велел выстроить очень большой дом. Там мы ждали в течение трех недель императрицу. На каждой станции было по 800 лошадей. Императрица тратила много времени на остановки, а также шла пешком и ездила очень часто на охоту. Наконец, 15 августа она приехала в Козелец. Там постоянно только и было, что музыка, балы, да игра, которая заходила так далеко, что иногда на разных игорных столах валялась от 40 до 50 тысяч рублей. Пробыв несколько времени, Козельцы мы отправились в Киев. Императрица поехала вперед. Мы увидели ее ставку по посю сторону на берегу Днепра. Город Киев представляет удивительно красивую картину на другом берегу. 29 августа 1744 года императрица переехала с нами по мосту через Днепр и совершила свой въезд в Киев. Здесь, как это было во всех городах, через которые мы проезжали с Москвы, духовенство вышло за город, и как только показывались хоругви, выходили из карет, и во все города вступали пешком вслед за крестным ходом. Императрица отправились в Печерский монастырь и в церковь, где находится чудотворная икона Божьей Матери, писанная, говорят, святым Лукою. Во всю свою жизнь я не была более поражена, как при виде чрезвычайного великолепия этой церкви, в которой все образа покрыты золотом, серебром и драгоценными камнями. Церковь сама по себе просторна, и той готической архитектуры, которая дает церквам гораздо более величественный вид, нежели тот, какой дают им теперь, когда слишком большой свет и величина окон не НеclientWidth их ни в чем от бального зала или зимнего сада. На следующий день приходился праздник ордена Святого Александра Невского. Его отпраздновали торжественным богослужением, в котором вопреки тогдашнему обычаю, нам велено было пойти в придворных платьях, хотя в Москве императрица приказала нам сказать, чтобы мы не брали с собою парадных платьев. В Киеве мы встретили графа Флеминга, которого послал король польский императрицы, чтобы приветствовать ее с прибытием на границу этого королевства. 5 сентября, день именин императрицы, был также отпраздован в Киеве с большим парадом. Впрочем, все дни уходили на посещение церквей и монастырей или же на прогулки. То есть императрица прогуливалась в одних местах, между тем, как великий князь и мы с матерью в других. Императрица пожелала, чтобы ни я, ни великий князь не ходили в пещеры. Она находила там воздух сырым и вредным. В концу нашего пребывания в Киеве императрица отправилась с нами в один монастырь, где должны были дать представление. Это представление началось около семи часов вечера. В театр нужно было идти через церковь. Это представление содержало несколько пьес. Были прологи, балеты, комедия, в которые Марк Аврелий велел повесить своего любимца, сражение, в котором казаки били поляков, рыбная ловля на Днепре и хоры без числа. У императрицы хватило терпения до двух часов утра. Потом она послала спросить, скоро ли кончится. Ей просили передать, что не дошли еще до половины, но что если ее величество прикажет, они перестанут тотчас. Она велела сказать им, чтобы перестали. Они попросили тогда дозволение зажечь фейерверк на сцене, которая была на открытом воздухе, и против которой расположились императрица и весь двор в большой палатке, а позади нее стояли экипажи. Императрица разрешила им зажечь фейерверк. Но что же случилось? Первые ракеты, которые были выпущены, полетели прямо в палатку, на палатку и за палатку. Лошади испугались. Находившиеся в палатке не знали, куда деться. Смятение стало полным и могло иметь опасные последствия. Велели прекратить этот несчастный фейерверк, и все удалились не без того, чтобы порядком напугаться, хотя я не слышала, чтобы кто-нибудь был ранен. Немного дней спустя императрица и весь двор направили свой путь обратно в Москву. Проездом мы встретили Леонтьеву, дочь графини Румянцевой с мужем. Они были допущены к нам в карету. И вместо того, чтобы успокоить мать, это даже по словам дочери лишь пуще ее раздражило. Возвратившись в Козелец, мы здесь опять пробыли некоторое время. Мать сделала тут очень горячую сцену великому князю. хоть она и не имела тогда же последствий, но оставила свой след. И вот почему. Мать писала в своей комнате, когда он вошел. Ее шкатулка с драгоценными вещами была рядом с ней на стуле. Обыкновенно она клала в эту шкатулку все, что имело самого важного, до да писем включительно. Он отличался тогда Чрезвычайной живостью и прыгая по комнате, задел шкатулку, хотя мать и просила ее не трогать. Я прокинул ее на пол. Мать подумала в первую минуту, что он сделал это нарочно. Он стал извиняться. Но когда увидел, что его извинения вовсе не были приняты, рассердился в свою очередь. Я вошла в комнату в самый разгар этой сцены, и он сразу обратился ко мне, чтобы рассказать мне о своей невиновности. Видя себя таким образом между двух огней и не желая рассердить ни того, ни другую, я промолчала. Но это молчание рассердило их обоих и чуть не кончилось тем, что меня же было и выбронили. Мать подулась на меня немного, а что касается великого князя, то у меня нашло средство его успокоить. Как только мы остались одни без матери, он рассказал мне, как это случилось. И передал это так простодушно, что я не могла сомневаться в правдивости его передач. Я знала, кроме того, как вспыльчива была мать, и в особенности, как резки были первые проявления этой вспыльчивости. Но у великого князя и у матери осталось в душе взаимное недовольство, которое с тех пор все росло. Когда мы вернулись в Москву, осенние и зимние удовольствия были распределены между операми, комедиями и маскарадами. В это время императрица нашла уместным дать мне трех фрейлин, и дежурство при мне её фрейлин прекратилось. Она выбрала для этого двух княжон Гагариных: княжну Настасью, которая умерла невестой князя Голицына, Галицина, настоящего вриненфельмаршала, княжну Дарью, вышедшую за этого же самого князя и кошелеву, с которой случилось впоследствии маленькое несчастье. Я так любила тогда танцевать, что утром с 7 часов до 9:00 я танцевала под предлогом, что беру уроки балетных танцев у Ланде, который был всеобщим учителем танцев и при дворе, и в городе. Потом В четыре часа после обеда Ланде опять возвращался, и я танцевала под предлогом репетиций до 6. Затем я одевалась к маскараду, где снова танцевала часть ночи. Каждый вторник был при дворе рот-маскарада, который не всем нравился, но который мне в мои 15 лет был очень по душе. Императрица постановила, чтобы на этих маскарадах где присутствовали только лица, назначенные ею, все мужчины одевались женщинами, и все женщины мужчинами. Правда, что нет ничего безобразнее и в то же время забавнее, как множество мужчин столь нескладно наряженных, и ничего более жалкого, как фигуры женщин, одетых мужчинами. Вполне хороша была только сама императрица, в которой мужское платье отлично шло. Она была очень хороша в этих костюмах. На этих маскарадах мужчины были вообще злы как собаки, и женщины постоянно рисковали тем, что их опрокинут эти чудовищные колоссы, которые очень неловко справлялись со своими громадными фижмами и непрестанно вас задевали. ибо стоило только немного забыться, чтобы очутиться между ними, так как по обыкновению дам тянуло невольно к фижмам. Мне случилось раз на одном из таких балов упасть. Очень забавно. Сиверс, тогда камер-юнкер, был довольно большого роста и надел фижмы, которые дала ему императрица. Он танцевал со мной полонез, а сзади нас танцевала графиня Гендрикова. Она была опрокинута фижмами Сиверса, когда тот на повороте подавал мне руку. Падая, она так меня толкнула, что я упала прямо под фижмы Сиверса, поднявшийся в мою сторону. Он запутался в своем длинном платье, которое так раскачалось, и вот мы все трое очутились на полу, и я именно у него под юбкой. Меня душил смех. И я старалась встать, но пришлось нас поднять. До того трудно было нам справиться, когда мы запутались в платье Сиверса, так что ни один не мог встать, не роняя двух других. Во время этих маскарадов заметили, что у старой графини Румянцевой начались частые беседы с императрицей, и что последняя была очень холодна с матерью, и легко было догадаться, что Румянцева вооружала императрицу против матери и внушала ей ту злобу, которую сама питала с поездки в Украину ко всей повозке, о которой я говорила выше. Если она не делала этого раньше, то потому, что была слишком занята крупной игрой, которая продолжалась до тех пор, и которую она бросала всегда последней. Но когда эта игра кончилась, ее злость не знала удержу. Так как я была бесхитростна, то привязалась ко второй дочери графини Румянцевой, ныне графини Брюс, которая была на два года моложе меня. Она спала очень часто по моей просьбе в моей комнате и на моей постели. И тогда все ночи проходили в том, что мы прыгали, танцевали, резвились и засыпали очень часто только под утро. Так велика была возня, которую мы поднимали. Ее мать знала это, но тем не менее я не избегла ни зубов, ни языка этой кумушки. Одерживала вверх желание сделать себя необходимой. Однажды в театре граф Листок вошел в нашу ложу за минуту перед тем мы видели как он жестикулируя и оживленно говорил с императрицей в ее ложе он сказал нам что государьня была очень разгневана тем что мы с матерью имеем долги что она назначила для меня в день моего обручения сумму в тысяч рублей на мое содержание что будучи еще великой княжной она никогда столько не имела И что несмотря на это, как ей известно, у меня уже были долги. Она была очень раздосадована этим, и как он говорил, казалась очень разгневанной. Я извинялась, как только могла, и сказала ему, что я получила еще только пятнадцать тысяч рублей за первые шесть месяцев, и то, что я была должна, будет уплачено в конце года. Но он высказал мне все упрёки. какие императрица, очевидно, поручила ему передать. У меня тогда было долгов от двенадцати до тринадцати тысяч рублей, не более. Дело в том, что у меня не было бы ни гроша долгов, если бы я не делала постоянно подарков матери, графине Румянцевой, великому князю и множеству людей. Я была тогда так щедра, что если кто хвалил мне что-нибудь, то мне казалось стыдно ему этого не подарить. Эти подарки не нравились императрице, и она была права. Я могла бы без этого обойтись. Но взяв однажды эту привычку, я уже не бросала ее от за своего восшествия на престол. Но я ее сокращала, смотря по обстоятельствам. Эти подарки вытекали из свёрдлого принципа из врожденной расточительности и презрения к богатству, на которое я никогда иначе не смотрела, как на средство доставлять себе то, что нам нравится. Вот рассуждение, или вернее, заключение, которое я сделала, как только увидала, что твердо основалась в России и которое я никогда не теряла из виду ни на минуту. Первое нравится великому князю, второе нравится императрице, третье нравится народу. Я хотела бы выполнить все три пункта. И если это мне не удалось, то либо желанные предметы не были расположены к тому, чтобы это было, или же проведению это не было угодно. Ибо поистине я ничем не пренебрегала, чтобы этого достичь: угодливость, покорность, уважение, желание нравиться, желание поступать как следует, искренняя привязанность. все с моей стороны постоянно к тому было употребимая с 1744 по 1761 год. Признаюсь, что когда я теряла надежду на успех в первом пункте, я удваивала усилия, чтобы выполнить два последние. Мне казалось, что не раз успевала я во втором, а третий удался мне во всем своем объеме, без всякого ограничения каким-либо временем. И, следовательно, я думаю, что довольно хорошо исполнила свою задачу. Остальное, что сейчас скажу, лучше пояснить то, что я уже сказала. Этот план в конце концов сложился в моей голове в пятнадцатилетнем возрасте без чего-либо участия. И самое большее, что я могу сказать, так это то, что он был следствием моего воспитания. Но если я должна сказать искренне, что я думаю, то я смотрю на него как на плод моего ума и моей души и приписываю его лишь себе одной. Я никогда не теряла его из виду. Все, что я когда-либо делала, всегда к этому клонилось, и вся моя жизнь была изысканием средств, как этого достигнуть. Осенью великий князь захворал корью, что очень встревожило императрицу и всех. Эта болезнь значительно способствовала его телесному росту, но ум его был все еще ребяческой. Он забавлялся в своей комнате тем, что обучал военному делу своих камердинеров, лакеев, карлов-кавалеров, кажется, и у меня был чин, упражнял их и муштровал, но насколько возможно это дело с безведомыми его гувернеров, которые, право сказать, с одной стороны очень небрежно к нему относились, а с другой обходились с ним грубо и неумело и оставляли его очень часто в руках лакеев, особенно когда не могли с ним справиться. Правда, было ли то следствием дурного воспитания или врожденной наклонности, но он был неукротим в своих желаниях и страстях. Мне часто еще придется говорить о нем, а потому я ничего к этому не прибавлю, разве лишь то, что тогда я была поверена его ребячеству и что не мне было его исправлять. Я не мешала ему ни говорить, ни действовать. В декабре месяца 1744 года Двор получил приказание готовиться к поездке в Петербург. Великий князь и мы и с матерью опять поехали вперед. На половине дороги, прибыв в село Хотилово, великий князь захворал. Он уже за два дня перед тем почувствовал некоторое недомогание, которое приняли за расстройство желудка. В этом месте остановились на сутки. На следующий день, около полудня, Я вошла с матерью в комнату великого князя и приблизилась к его кровати. Тогда доктора великого князя отвели мать в сторону, и минуту спустя она меня позвала, вывела из комнаты, велела запрячь лошадей в карету и уехала со мною. Я просила ее сказать мне, чем вызван этот отъезд. Она мне тогда сказала, что у великого князя оспа. У меня ее еще не было. Она увезла меня, и оставила графиню Румянцеву и Каин при великом князе, чтобы за ним ходить, пока императрица, которая нас опередила и в которой послали курьера в Петербург, распорядится этим иначе. Ночью, после нашего отъезда из Хатилы, мы встретили императрицу, которая во весь дух ехала из Петербурга к великому князю. Она велела остановить свои сани на большой дороге возле наших и спросила у матери, в каком состоянии великий князь. ей это сказала, и минуту спустя она поехала в Хатилово, а мы в Петербург. Императрица оставалась с великим князем во все время его болезни и вернулась с ним только по истечении шести недель. Как только мы с матерью приехали в Петербург, и как только мать увидала, что императрица распорядилась, чтобы у нее были отдельные от моих покои, она вообразила, что это делала, чтобы удалить ее от меня. Но я думаю, это делалось не с таким намерением, а затем, чтобы дать ей и мне также покои наиболее пригодные для нашего помещения, ибо в конце концов между ее и моими покоями была всего одна столовая. Правда, что в Москве мать помещала со мной в одном и том же ряду комнат, и что я спала рядом с ее комнатой, между тем, как здесь у меня были совсем отдельные покои. Это распределение покоев огорчило и расдосадовало мать. Остальной двор прибыл в Петербург, с ним иностранные министры, и между прочим, граф Генингс, Адольф Гюленборг, которого мы знали в Гамбурге и который приезжал в Москву от шведского двора, чтобы уведомить русский двор о свадьбе наследного принца шведского с принцессой прусской Луизой Ульрикой. Все эти люди приходили ежедневно утром и вечером к нам. Дамы тогда были заняты только нарядами, и роскошь была доведена до того, что меняли туалет, по крайней мере, два раза в день. Императрица сама чрезвычайно любила наряды и почти никогда не надевала два раза одного и того же платья, но меняла их несколько раз в день. Вот с этим примером все и сообразовывались. Игра и туалет наполняли день. Я, оставившая себе за правило нравиться людям, с какими мне приходилось жить, усваивала их образ действий, их манеру. Я хотела быть русской, чтобы русские меня любили. Мне было пятнадцать лет. Наряды не могут не нравиться в этом возрасте. Гра в Гюленборг видит, что я с головой окунулась во все причуды двора. И заметив во мне, вероятно, больше благоразумия, в Гамбурге, чем он усматривал, как ему думалось в Петербурге, сказал мне однажды, что он удивляется поразительной перемене, которую он находит во мне. «Каким образом", сказал он, "ваша душа, которая была сильной и мощной в Гамбурге, поддается расслабляющему влиянию двора, полного роскоши и удовольствия. Вы думаете только о нарядах, Обратите снова к врожденному складу вашего ума. Ваш гений рожден для великих подвигов, а выпускаете во все эти ребячества. Готов держать пари, что у вас не было и книги в руках с тех пор, как вы в России. Он довольно верно отгадал. Но и в Германии-то я читала почти лишь то, что меня заставляли. Тогда я его спросила, какую книгу советует он мне читать. Он мне рекомендовал три. Во-первых, Жизнь знаменитых мужей Плутарха. Во-вторых, Жизнь Цицерона. В-третьих, Причины величия и упадка Римской республики Монтескье. Я ему обещала прочесть их и действительно велела их отыскать. Я нашла на немецком языке Жизнь Цицерона, из которой прочла пару страниц. Потом мне принесли Причины величия и упадка Римской республики. Я начала читать Эта книга заставила меня задуматься. Но я не могла читать последовательно, это заставило меня зевать. Но я сказала: "Вот хорошая книга", и бросила я ее, чтобы вернуться к нарядам. А "Жизнь знаменитых мужей" Плутарха я не могла найти. Я прочла ее лишь два года спустя.